Глава одиннадцатая. Движение. Выскочив, наконец, на поверхность, замыкавший группу Яков не узнал местности. Выжженная, словно кратковременным нестерпимым жаром, трава, деревца и отдаленные крупные деревья, потерявшие листву. Обе машины стояли кормой к выходу из шахты с заведенными двигателями. Операторы уже расселись по местам, А в коротких кузовах тигров виднелись те самые чемоданы и рюкзаки. Запрыгнув в одну из открытых дверей, Яков удачно попал в машину, за рулем которой сидел Сагитай. На переднем месте сидел Жмот, на заднем справа Хруст, посередине Горин. А Якову, соответственно, досталось крайнее слева-сзади. Едва дверь за бойцом захлопнулась, внедорожник тронулся, последовав вслед за тигром Сахарка. Яков тут же принялся дозаряжать Леру, а жмот присосался к фляжке Сагитая. Сагитай лишь мрачно посмотрел на людей, на их судорожные движения и не стал ни о чем спрашивать. Между тем, ведущий внедорожник двинулся не тем самым путем, откуда они сюда приехали. А ломая ставшие хрупкими деревца и оставляя приметную колею в черном прахе, направился в объезд холма на север. Сагитай вёл машину за ним след в след. Очень скоро, буквально метров через двести, когда чёрный ковер смерти ещё не закончился, а обычная зеленка ещё не началась, он понял, куда они приехали. На выкрашенный в зеленый цвет невысокой треноге, широко расставившей опоры на несколько метров, накрытая маскировочной сетью, нелепо выделяющаяся среди черноты, стояла катапульта для беспилотного летательного аппарата. Из первой машины выскочили два оператора, причем Овчинников выскочил с чемоданчиком. Сидящий рядом Горин тоже засуетился на выход. Яков вышел, освободив место военному, и пошел следом, держа Леру на готове. Операторы скинули маск-сеть, обнажив серо-голубой снизу и пепельно-серый сверху планер-беспилотника. Тренога, представлявшая собой кроме усиленной стяжками опорной конструкции, имела сверху платформу с запускающим планер-механизмом. Между ног опоры стояли канистры, бочонки с топливом для беспилотника и ящики. Операторы лихо снарядили беспилотник новым винтом, опрокинули в заправочный бочок пару литров топлива и закрутили ручку механизма катапультирования, ожидая сигнала младшего лейтенанта. Овчинников, открыв чемодан, который являлся пультом управления БПЛА, в тусклом экране, отражавшем местность, устанавливал последние координаты и диагностировал аппарат. Нажав на одну из кнопок на сенсорном экране, он запустил винт, который размеренно, плавно набирая обороты, вышел на номинальные, после чего шум его винта стал практически неслышимым. «Пуск!» – махнув рукой, скомандовал он. Дернув за рычаг, операторы запустили серого бесшумного наблюдателя в небо. Яков сдержанно улыбнулся. «Здесь специалисты сработали так, как надо. Теперь у них будут глаза сверху». Прихватив пару канистр, операторы снова погрузились в машину. Яков с сожалением посмотрел на треногу и на хранящийся между ее опорами скарб. «Это же все технологии. Это все может быть на вес золота, а то и дороже». Ему, как любителю оружия и всего, что имеет отношение к этому делу, было досадно оставлять такое богатство. Он двинул было к машине, но с досадой крякнув, развернулся и, метнувшись к треноге, подобрал маск-сеть. Бросив ее в кузовок, он с облегчением сел в машину. Рыкнув двигателями, автомобили двинулись на выезд с опушки. За ними, расчехлив пулеметы в боевое охранение на автоматическом режиме, поспешил выскочивший невесть откуда ПР-127. Небольшие группы «Гнуса», стягиваясь с нескольких направлений, медленно приближались к «Суземке». Ведомые парой или несколькими представителями «Альфа-Гнуса», иногда имевшими на спинах переносные радиостанции, Они пробирались через леса и поля, часто оставляя за собой хорошо видимые с воздуха черные полосы тлена. Два-три десятка или больше гражданского гнуса, которого везде было больше, чем достаточно, и один или два волдарнийских танка, безумно фонящих радиацией, созданных в воронках ядерных взрывов. Их направленное производство, однажды начатое по приказу старшего брата на территории Европы, не останавливалось. По мере их появления тысячами и десятками тысяч, некоторые из них отправляли на восток, другие же, потеряв мыслительные возможности, блуждали по округам в поисках питания и новых, незараженных, свежих носителей, которых оставалось все меньше». Но и такие еще находились. Основной фронт Гнуса, сломив оборону Китая и Индии, одурев от представившегося там изобилия присыпанный десятками ядерных ударов, которые дали Гнусу новых волдарнийцев, пожирал и заражал, расширяясь до конечных границ этих стран. Обе Америки, Северная и Южная, молча приняли заражение. По телевидению по-прежнему шли сериалы и короткие вставки новостей, но смотрящих это практически не было. Точнее, население условно разделилось на две группы. Первые остались в своих домах с пивом или виски, предавались последним для них утехам, либо служениям и покаянием. Другая группа, далеко не малочисленная, покидала пределы суши и уходила в открытый океан объединяясь там в плавучие островки, щетинясь автоматическим оружием, огнеметами и выбросными сетями. Организованной обороны практически не было. Вспышки заражения, лежащие без сознания и покрывающиеся пятнами люди появлялись везде. Вначале их ликвидировали на местах, а после, спустя сутки, заниматься этим стало некому. Часто бывало, что в опустевшем городке у такого превращающегося в гнус тела сидели несколько забулдык с банкой пива и рассуждали о том, чем все это кончится. О простейших бытовых делах, как, например, о прическе старой Маргарет и о погоде. Почему о погоде? Потому что о погоде говорить они умели, а вот думать в сложившихся обстоятельствах о собственном спасении не хватало мотивации. Все, кто хотели выжить, давно снялись с этих мест, остались лишь те, кому уже все равно. Десять утра. Машины плавно ехали по асфальту, шурша покрышками и подбрасывая мелкую щебенку на дороге. Расчищенная ранее дорога теперь при свете солнца казалась совершенно безопасной. Не столкновения с брошенным и недееспособным транспортом Невнезапных ям и прочих ночных прелестей. Жмот, сидящий на переднем сиденье, уснул, завалившись на стекло, иногда постукивая шлемом на неровностях. Горин, сидевший на заднем сиденье посередине, тоже уснул и завалился на хруста, хотя вначале старался держаться подальше от мертвеца. Хруст сидел неподвижно, глядя на сиденье перед собой. По нему было непонятно, спит он или бодрствует. Яков склонился вперед, держа Леру прикладом к полу, и холодным стволом поглаживал висок, пряча хмурое лицо. Шлем был снят и без всякой хитрости положен на колени Горину. Сагитай следил за дорогой, иногда бросая взгляд в зеркало заднего вида. ПР-127, который по пересеченной местности еще как-то держался за машинами, на трассе отстал окончательно. Но можно полагать, что он рано или поздно догонит ушедшие вперед автомобили. Операторы в машине впереди наверняка позаботились о его маршруте, равно как и о маршруте запущенного в небо беспилотника. «Чего не спишь, Яков?» – спросил Сагитай. Яков вздохнул и несколько секунд собирался с ответом. «Что-то быстро они как-то...» Сагитай молчал, предоставляя возможность Якову закончить. «Быстро они превратились вот в это...» Сагитай кивнул. «Да...» Гнус за несколько недель, а если считать с момента его выхода из зоны, вообще за месяц с небольшим, из простых зараженных начал превращаться в то, что они выудили в ракетной шахте. С другой стороны, что они могли знать о Гнусе? Очевидно, что тот, кто умнее, тот и сильнее. Или, по крайней мере, у таких больше шансов начать командовать среди остального Гнуса. А может быть, это была задумка генерала Фальфа Гнуса, ведь была же информация, что ими кто-то командует. Новоявленный Гнус пользуется имеющимися у него знаниями, так почему бы инфицированным хирургом не начать свою адскую деятельность во благо их общего страшного дела? Но что мог сказать Сагитай? У нас там кофе еще остался, давай попьем, предложил Сагитай. Наклонившись вперед к ногам жмота, он вытащил двухлитровый термос и передал его Якову. Механически, думая о своем, Яков налил кофе прямо в завинчивающуюся крышку термоса и подал другу. Не оборачиваясь, Сагитай протянул руку и принял напиток. Кофе был все еще горячим, но уже не обжигающим. Семена тмина в нем почти потеряли свой аромат но все еще продолжали греть душу своими едва уловимыми оттенками. «Не верю я, что мы их остановим, брат», — сказал Яков. Он крайне редко, буквально один или два раза за все время до этого, вслух называл Сагитая братом. Обычно он немного стеснялся подобных проявлений близости и откровения. Все-таки Сагитай был изначально его коллегой, старше по званию. И лишнее понебратство, конечно же, не входило в уставные отношения. Другое дело, что сага, открытой душой ко всем, после нескольких передряг побратался с Яковом и ничуть не конфузился этого. Но сейчас подобная откровенность говорила о том, что в Якове что-то поменялось, и старые рамки или убеждения больше не работают. Сагитай, левой рукой придерживающий руль а правой кофе, Замер, вглядываясь в зеркало заднего вида, пытаясь разглядеть глаза Якова. Но тот смотрел вниз. Только его натуральные, почти белые, коротко стриженные волосы на макушке, покачиваясь, виднелись в отражении. «Что случилось, брат?» — негромко спросил Сагитай. «Не верю я. Это конец, Сага». Сагитай сделал небольшой глоток и передал крышку назад. Там еще оставалась треть. Нака, – потребовал он. Яков, не поднимая глаз, одним глотком опрокинул в себя напиток и снова опустил голову. Сагитай сейчас не успел рассмотреть в зеркале его глаза. Спрашивать о том, что именно тревожит Якова и почему он решил так именно сейчас, было бы глупо. У каждого человека свой порог восприятия, после которого он либо перестает воспринимать происходящее, приобретая иммунитет к нему, либо меняется под его грузом. И, кажется, Яков начал ломаться. Может быть, двуликий был тем, что убило в нем надежду. Может быть, слабые, холодные и потные ручки Горина, обреченно готового прыгнуть в пропасть без шансов спастись. Может быть, те самые башмачки в одной из давних деревень, через которые они протащили Трофима. А может быть, все вместе. Ты знаешь, там на экзоскелетах для белых тридцатый калибр будет стоять, сменил тему Сагитай, норовя задеть Якова за живое. Тема оружия никогда не оставляла Якова равнодушным. Яков словно не слышал. А мечи ты видел, какие им делают? «Мне Сахарок рассказал, пока мы вас ждали. Такой меч только в кузове вести. Представляешь, если таким погнусу зарядить, ты такой небось и не поднимешь, а? Слабо?» – нарочито бодро сказал азиат. Сагитай обернулся на Якова. Тот так и сидел, опустив голову вниз, держа пустую крышку от термоса в руке. Дело было плохо. «Нужно было срочно выводить бойца из этого состояния». Сагитай замолчал, стремительно соображая. «Не знаю, но ведь Лилит нас спасла, а? Если бы не было в этом смысла, то она, наверное, и не понеслась бы за столько километров спасать тебя, хотя ты весь такой красивый, высокий, сильный блондин. Ледяная глыба, нордический воин». «Конечно, тебе до меня еще далеко. Но у меня ведь должен быть некрасивый друг», — сказал Сагитай. Яков приподнял голову, вдохнув воздух. Сагитай приоткрыл окно, чтобы чуть свистело, а ветер бил сидящему за ним бойцу в лицо. «Может, она не меня спасала», — буркнул Яков. «А кого?» — улыбнулся Сагитай. «Меня, что ли? Мне оно и не надо было». Я же гнулся на раз-два голыми руками разматываю. Не то, что ты». «Я ранен был», — сказал Яков. «Тю, ранен. Отговорки все это. Просто натуральных блондинов, наверное, больше не осталось. Ты последний. Вот она и прибежала тебя спасать». Яков слабо улыбнулся, задумавшись на секунду. «Балабол ты, сага. Зачем я ей нужен? Трофим светила науки. «Она же сама говорила, что долг у нее перед ним», — возразил Яков и закрутил крышку на термос. «А что Трофим-то? Ему уже ничего не страшно и не надо. Он еще пару месяцев в профилактории у Юрка отдыхать будет. Да и вообще, кто с ней гулять ходил, ты, я или Трофим?» «Я», — опять улыбнувшись, кивнул головой Яков. «Ну вот», — довольно заключился Гитай. «Целая королева демонов пришла к тебе на помощь, а ты тут филонить начинаешь». «Непорядок!» – уже совсем легко пожурил Сагитай и хохотнул, чувствуя, что Яков ухватился за мысль, способную вытащить его из опасной трясины обреченности. «Да, Сага, непорядок. Может, найдем ее?» – внезапно предложил Яков. «Чего это?» – обеспокоился Сагитай. «Красивая она», — мечтательно проговорил Яков. «Не спорю, брат, красивая». «Может, знает, как быть? Может, есть выход?» — с надеждой спросил Яков, вглядываясь через зеркало в глаза своего друга. «Она-то?» «Да». «Она всю жизнь знала», — серьезно сказал Сагитай. «Разве не понятно по ней?» «Ну, так поможешь?» — с надеждой спросил Яков. Просьба была странная. Что значит помочь с королевой демонов? Сосватать Якова? Быть дружком на свадьбе? Усмирить или накормить ее химеру? Что бы то ни было, Сагитай поддержит названного брата и друга. «С ней-то?» — хитро спросил он, глядя на Якова в зеркало заднего вида. Их взгляды встретились и он снова узнал своего друга, простоватого, искреннего, честного, как прозрачный лед в солнечную погоду. Да легко! Часа через полтора хода рация Сагитая ожила. «Бойцы! Движение справа вдоль леса! Полкилометра!» — раздался голос Сахарка. Трескучая рация разбудила всех, настороженно приподнял голову жмот. Вдохнул и сглотнул слюну горин, отрываясь от плеча хруста. Откинувшийся назад и придремавший было Яков открыл глаза. Справа, на самом краю полегшего и нескошенного поля, которое упиралось в лесную полосу, шел гнус. Впереди пара безобразных волдарнийцев, позади гражданский. Растянувшись на десятки метров друг от друга, Шел, передвигая руки и ноги как заводной, образуя редкую просвечивающуюся цепь. Гнус шел, не обращая внимания на едущие по трассе автомобили, не поворачивая голов и не меняя направления движения. Сама группа растянулась на несколько сотен метров, и последние из идущих практически не были видны. Сагитай сбавил скорость до пешеходной поскольку первая машина сделала именно это. Жмот прилип окулярами небольшого, но мощного бинокля к стеклу, рассматривая видимые наполовину силуэты. «Вроде нет военных», — сказал он. «Серега беспилотника над ними развернуть хочет, наверное», — предположил Горин. «Зачем?» — пожал плечами Сагитай. «Надо дальше ехать. Пуль с мертвой кровью на всех может и не хватить». «А что там впереди делается, еще увидеть надо!» «В нашу сторону идут, на запад, к базе», — сказал Яков. «Может, Сахарок решил пострелять их маленько?» «Куда же стрелять, брат? Они же не дураки!» «Были бы дураки, уже бы на нас двинулись!» «Это приманка, а охотники в лесополосе спрятаться могут!» «Я бы не сунулся!» возразился Сагитай и, подумав секунду, взялся за рацию. «Чего притормаживаем, командир?» «Оператор наш, командир, соображает. Птичка еще несколько отрядов по пути заметила. Сейчас кругами ходит. Может, придется маршрут менять?» «Думаем», — ответил Сахарок. «Ясно», — буркнул в ответ Сагитай. «Вызывать подкрепление с базы или предупредить было невозможно». «Слишком далеко. Переносная радиостанция, установленная на машине, работала всего километров на 80 в очень хорошую погоду. Стабильно на 50. А до Жукоток, где могли принять сигнал, по прямой было почти 200 километров. Надо было бы установить ретрансляторы с питанием на артефактной сборке где-нибудь в Чернигове, на высотке. Но до этого дела еще не дошло». Неужели начинается? Шепотом произнес Жмот. Что?, спросил Сагитай. Возвращение Гнуса, конец всем живым, также шепотом, глядя через бинокль на шагающие фигуры, спросил Сталкер. Не думаю, слишком быстро и слишком мало, сказал Сагитай, хотя сама мысль о том, что это могут быть первые ласточки, принесла немного жутье в сознание но он отмахнулся от этого ощущения, не давая ему прорасти. «Робот может с ними зацепиться», — внезапно сказал оператор. «Для него 500 метров зона ответственности. Зацепится, волдарнийцы его сомнут». «Если Гнус всю дорогу маячить будет, не доедет наш ПР до базы», — вмешался Яков. «Что же теперь, боевую машину им отдавать?» Яков вопросительно уставился на Горина, будто бы тот лично предлагал оставить ПР-127 на откуп волдорницам. «Нужно будет в ручном режиме его вести», — сказал оператор. «Ну так и ведите. Всю дорогу до вас же в ручном режиме он шел». «У нас в шахте в Пнуре сигнал ночный, напрямую несколько каналов на спутник идет, большое количество информации в секунду передает». «Мы и картинку видим, и команды доходят быстро, а сейчас с переносного пульта таких мощностей нет. На спутнике у нас есть канал, но чемоданчик не позволит отрабатывать все сигналы на сто процентов». «И что?» – не понял Яков. «Будут задержки сигнала, ошибки в управлении, опоздание с получением картинки, отсюда неточности в маневрах, ведении огня и сопровождении целей», – пояснил Горин. «Можно вести его по прямому каналу, между ПР и оператором, без спутника. Там, как у всех, чем ближе к источнику, тем полнее поток, но для этого километр надо до робота держать, в идеале 500 или 300 метров», – заключил Горин. «Так мы, получается, ждем, пока нас робот нагонит», – сделал вывод Сагитай. «Наверное, так», – согласился Горин. Пока внедорожники ползли по асфальтовой дороге, ожидая, когда спешивший ПР нагонит их, группа гнуса с правого фланга также продолжала движение, не пытаясь сблизиться или показать признаки агрессии. На таком расстоянии из забронированного бронированного стекла огромные биотанки, созданные безумием выживающего вируса в условиях смертельной радиации, не казались устрашающими. Половина корпуса верхней его части, которая проглядывалась невооруженным глазом, благодаря расстоянию не позволяла рассмотреть деталей. А солнечная погода, большей частью желтые, хоть и полегшие от колоса и дождя хлеба, давали легкомысленное ощущение безопасности. Так продолжалось минут десять, пока наконец Сагитай в зеркале заднего вида не разглядел металлические башенки поискового робота, изо всех сил спешившего на своих прорезиненных гусеницах за объектами сопровождения. Теперь автомобили увеличили скорость и на ровных участках дороги шли 50 км в час, выровняв ее с крейсерской скоростью ПР. Снова ожила рация. «Не знаем, что происходит, но птичка показывает еще несколько растянутых отрядов в разных местах. И впереди, и с южной, и с северной сторон. Везде валдары, гражданский гнус. Альфа-гнус в каждом отряде», — раздался голос Сахарка. «У всех направления примерно в сторону Суземки, но мы успеем проскочить даже с такой скоростью. Наверное, не на нас охота идет». «Принято». Отозвался Сагитай и задумался. Странно это было. Допустим, Гнус решил зачистить гранатометчиков, которые вмешались во время их проезда через населенный пункт. Допустим. Допустим. Тогда почему на две машины, в которых есть живые люди и которые двигались с их очевидным противником роботом, Гнус не будет обращать внимания? Потому что с ними едут мертвецы? Хм. Сагитай с сомнением потёр запястьем губу. Но с другой стороны, почему они не нападают сейчас? Опять же потому, что с ними мертвецы? То есть Гнус чует их за пятьсот метров и больше? Сагитай покрутил головой, отыскивая волдарницев справа. Они отстали, но все еще были видны. «Хруст!» – позвал Сагитай. Мертвец повернул голову в сторону водителя, давая понять, что он во внимании. «Ты этих тварей чуешь с такого расстояния, которые справа были?» Хруст закрыл глаза и некоторое время словно слушал тишину. «Нет», — ответил он. они вас могут учуять?» — спросил Сагитай. «Танки, наверное, могут. Они мощные. Издалека щупают». Равномерно покачивая головой, словно соглашаясь, сам собой ответил мертвец. Сагитай снова сосредоточенно вперился в бампер впереди идущей машины. Допустим, что они чувствуют мертвецов, и они для них теперь как гремучая змея в камышах, боятся сунуться. Это значит, что информация об их опасности как-то разошлась по их кругам. «Видимо, Альфа-Гнус в Суземках сделал выводы и предупредил остальных. За те часы, пока их не было, Гнус передал информацию, а с учетом того, что у них есть командный центр, поскольку это все-таки военные, они вместо того, чтобы убегать из этого места, стягивают отдельные отряды. Зачем?» Сагитай бросил взгляд в зеркало заднего вида. Позади в 50 метрах держался ПР, зачехлив пулеметы, не вращая башенками, как это обычно было, когда он ехал в скан-режиме. Хруст, насколько это было возможно сказать по его лицу, сосредоточенно смотрел на Сагитая, словно слушая его мысли. Сагитай несколько секунд смотрел на его выцветшие ранее коричневые глаза и снова перевел взгляд на дорогу. «Зачем Гнус стягивает сюда отряды? Очевидно, чтобы разобраться со змеей. Пушечного мяса у него весь мир. Расходного материала у него так много, что они делают из зараженных каких-то тварей, расходуя десятки, чтобы получить одну, назначением которой будут тоннели и вертикальные стены». Что для него расходы пушечного мяса в сотню-другую, чтобы понять, как убивать змею? Возможно, чтобы добыть змею живой? Ведь тогда тот командир, когда их загнали в открытом поле с Трофимом, сказал про него, что его не убьют, что его будут показывать. Кому? На тот момент Сагитай не слушал особо, кому будут показывать воскресшего некробиолога. Его называли «животным». Имея в виду, что он не мог думать, и еще он отчетливо вызвал у Альфа Гнуса чувство отвращения. Стало быть... Стало быть, охота продолжается. И сейчас цель не они, не живые люди, а два мертвеца в машинах, и Хруст. Кто-то хочет добыть их и изучить? Кто... «Да точно такой же безумный ученый, зараженный вирусом, которому поставили такую задачу!» «Черт!» Сагитай поджал губы, глаза превратились в щели. Он оглянулся через правое плечо. Коротко, но даже за этот короткий промежуток времени он успел заметить Волдорницев, все так же катящихся на расстоянии прямой видимости справа позади по полю. «Биотанки не отстают!» Хотя если учесть ту скорость, с которой они шли до этого, они давно должны были отстать. Их ведут. Ведут организованно, грамотно, большими силами, постепенно стягивая кольцо. Но если они хотят взять их в суземках, то Сахарок говорит, что хрен там плавал, и ничего у них не выйдет. Но кто знает. «Сахарок, суземки точно проскочим. Прием!» Спросил в рацию Сагитай. 15 километров осталось. Уже считай проскочили. С юга еще один отряд заходит, но не успевает. Птичка показывает. Еще один отряд на запад отдельно идет. Ему как будто туда и не надо. А что? Есть соображения? Прием! отозвался Сахарок. Сагитай промолчал. «То, что за ними катятся два валдара, это еще не конец света». Он усмехнулся этой мысли. «На самом деле конец света уже наступил. Но это еще не обязательно значит, что биотанки гонятся именно за ними. В конце концов, у них есть возможность решить все вопросы несколькими пулями, всадив в них некровирус. Но, наверное, поэтому биотанки и держатся на таком расстоянии». «Значит, все-таки их ведут? Или нет?» Сагитай с сомнением поднес рацию ко рту, замер и отложил ее обратно. «Разберемся». Впереди угадывался спуск, в котором еще утром клубился грязно-серый туман. А вон огромная черная плешь справа, посередине которой лежат останки волдарнийского танка. Если было бы другое время, то можно было принять это за сожженные покрышки, огонь от которых разошелся равномерным кругом. «Яков, проследи, как они по трупу своего пройдут», — негромко сказал Сагитай. Некоторое время все, за исключением водителя, смотрели назад и направо. Биотанки без всякой реакции проехали мимо останков. Нормально прошли. «Не задумываются», — сказал Яков. Он понимал, что у его друга в голове крутится какая-то мысль. Но за что он также уважал Сагитая, так это за умение докапываться до мелочей. Слева, по ходу движения, почти возле дороги, обнаружились останки другого волдарница. Утром они, казалось, должны были быть ближе к останкам первого. Но сейчас, при дневном свете, они лежали как будто в другом месте. Черное пятно слева, не такое большое, метров семьдесят всего в диаметре, и ряд полос к этому пятну. Видимо, подходили, изучали. Мелькнул указатель населенного пункта. Сагитай внутренне подобрался. Да и в машине повисла гробовая тишина. Посторонняя, холодная и бледная. Нервы противно натянулись среди поплывшего за окнами черного фона и черной поземки праха, переносимой ветром вдоль дороги. Если сахарок просчитался, если впереди засада, то сначала встанет первая машина, а затем остановит и их. Гранатометом, препятствием, просто расстреляв колеса сбоку, где они не были защищены, как полагается накладным диском. Жмот в очередной раз бессознательно потянулся к одному из карманов разгрузки. Надо будет узнать, что он там прячет, если постоянно тянется туда, будто проверяет, все ли на месте. К некоторому облегчению, суземки закончились быстро. Ни белый, ни робот не обнаружили ничего подозрительного. Еще несколько минут ходу, и поселок закончился. Потянулись тоскливые черные мертвые тополиные насаждения на выезде. Едущие в машинах облегченно вздохнули, оживились, заговорили. Жмот наконец достал то, к чему нерешительно тянулся все это время: шоколадный батончик с орехами. Развернув его, он украдкой глянул на Сагитая. Откусил половину, а только затем коротким жестом, как будто предложил надкусанное водителю. Тот отрицательно покачал головой. «Ну что, вроде обошлось?» — раздался довольный голос Сахарка в рации. «Вроде да», — отозвался Сагитай и почувствовал, как запах шоколада и орехов дразнит голодное брюхо. «А ведь они нормально не ели со вчерашнего дня». А если посмотреть на Горина, так тот вообще как будто хронически не доедает. Он посмотрел на доедающего свой батончик сталкера и мысленно сплюнул. Вот что ему было не свойственно, так это жадность. «Так, Яков, что скажешь? Пора бы и червячка заморить. Вон и Горина подкормить, а то без слез не взглянешь», – пошутил боец. «Я только за. Есть?» – оживился Яков. Если по боеприпасам и оружию первым куркулем был Яков, то касательно комфортного существования, в которое входят гигиена, питание и тому подобное, не связанное с прямым огневым контактом, то тут любил подстраховаться Сагитай. Горин, давай лезь в люк до самого кузова. Там увидишь три веревочки, карабинами к кузову пристегнутые. Каждая веревочка к мешочку идет. Найди тот, что посередине. «Тащи к себе за веревочку и сюда. Яков тебя за ноги подержит, если не достанешь. Понял?» «Так точно», — кивнул Горин. Открыв люк, он осторожно высунулся наружу. Черные тополя исчезали из виду, и практически мирные, залитые солнцем пейзажи заполняли пространство. Почувствовав крепкую хватку Якова, Горин полез по крыше тигра в сторону кузовка. Вытащил оттуда увесистый мешок и с трудом втащил его в салон. Раскрыв, к общему удовольствию, они обнаружили с десяток заботливо упакованных в газеты свертков, в которых находились уже нарезанный хлеб, колбасы, самонагревающиеся каши, тушенки, упакованные во влажную тряпку, а затем в пакеты огурцы, помидоры, вода и соки. Отдельно в плотный поролон была уложена пара стеклянных пузырей водки. «Ба! Сага! Как ты успел?» — восхитился Яков. «Да что я? Это все орешек!» Скромно бросив взгляд на едва не подавившегося последним куском своего шоколада жмота, ответил Сагитай. «Ай да орешек!» — кивнул Яков, довольно улыбаясь и откладывая Леру в сторону. «Горин, как тебя зовут?» «Василий», — ответил оператор, на чьих коленях теперь раскладывался общий стол. «Приедем на базу, я тебя с орехом познакомлю». «Вот такой мужик!» — Яков поднял большой палец вверх. «Он тебя быстро откормит!» — хрустнула сворачиваемая крышка бутылки водки. «Давай, Василий, за спасение и за знакомство, и за друзей наших боевых!» Плеснув пятьдесят граммов в приложенные к бутылкам стаканы, сказал Яков. Жмот тоже потянулся со своим стаканом к раздаче. «Жмоту не наливать!» — отрезал Сагитай. «Он, если что, меня сменит. Так, сталкер?» «Так», — неохотно подтвердил Жмот. «А есть-то мне можно?» «Есть?» — Сагитай выдержал паузу. «Есть можно, только помогать мне будешь». «Давай водички мне налей, в горле пересохло, сил нет». Развернувшись в полобороток позади сидящим, жмот очень скоро сноровисто комбинировал бутерброды, вовремя подливал сок и воду с агитаю, вспомнил с десяток бородатых сталкерских анекдотов, от которых Яков смеялся от души. Даже Хруст, вспомнив что-то, пожевывал пустой хлеб и, не морщась, запивал его водкой, иногда растягивая бледные губы в улыбке. Только Горин, не понимая, кто такие кровососы и почему контролеру надо ставить бутылочку, вопросительно смотрел на Якова и неловко улыбался. Сагитай вёл машину, пожевывая бутерброды и запивая их. «Ближе к концу перекуса...» Он перестал улыбаться, давая возможность товарищам спокойно поесть, не перебивая им аппетит. На пределе видимости справа позади, а потом впереди слева, то пропадая в рельефах местности, то появляясь вновь, угадывались силуэты биотанков, шедших сближающимся с ними курсом.